Глава двадцать седьмая. Сегодня они остаются в нашей гостевой спальне. Если есть что-то, благодаря чему я могу чувствовать себя в безопасности, так это пребывание женщины-полицейского и американского специального агента под моей крышей. Но я все равно не могу уснуть. Крис лежит рядом, глубоко дышит. Теплое тело в темноте, рядом с которым спокойно. Какая это роскошь — спать вот так крепко по ночам и просыпаться утром свежим. запутавшей тебя паутины страшных снов. Я вылезаю с кровати, но он даже не замечает этого. Надеваю халат и выскальзываю из комнаты. Я иду по коридору, миную гостевую спальню, где остановились детектив Рицоли с мужем. Странно. Я сообразила, что они муж и жена, только проведя с ними целый день. Они показывали мне одну за другой фотографии подозреваемых на ноутбуке. Столько лиц, столько людей. Ко времени обеда все снимки смешались в моей голове. Я протерла уставшие глаза, когда вновь открыла их, увидела руку агента Дина на плече детектива Рицолли. Это было отнюдь не платоническое прикосновение, а ласка человека, которому важна именно эта женщина. Когда-то отдельные детали и слились в единое целое. Одинаковые обручальные кольца. То, как они заканчивали друг за друга предложения. Тот факт, что ему не нужно было ни о чем ее спрашивать, он просто положил ложку сахара в кофе и размешал, прежде чем передать ей. Внешние отношения между ними были строго деловые, в особенности со стороны замкнутого и холодного Габриэля Дина. Но за обедом, после нескольких бокалов вина, они стали рассказывать об их браке, их дочери и совместной жизни в Бостоне. Сложной, как мне представляется, жизни, потому что работа у них нелегкая. И вот теперь эта работа заставила их лететь в такую даль, в отдаленный уголок западно-капской провинции. Я на цыпочках прохожу мимо их спальни в кухню и щедро наливаю себе виски. Достаточно, чтобы меня стало клонить в сон, но не настолько много, чтобы захмелить. По опыту знаю, немного виски помогает мне уснуть, а перебор ведет к нескольким часам кошмаров. Я сажусь на стул за кухонным столом и медленно подтягиваю виски. а на стене громко текают часы. Если бы Крис не спал, мы выпили бы вместе в саду и посидели бы в свете луны, наслаждаясь запахом распускающегося в ночи жасмина. Одна я никогда не выхожу из дома в темноте. Крис говорит, что я самая смелая из всех известных ему женщин. Но выжить в Ботсване мне помогла вовсе не храбрость. Даже самое низкоорганизованное животное не хочет умирать и будет бороться за жизнь. В этом смысле я ничуть не отважнее кролика или воробья. Я слышу за спиной какой-то звук и, замирая, выпрямившись на стуле, поворачиваю голову и вижу детектива Ридсольля. Она босая входит в кухню. Ее непричесанные волосы похожи на короны из черных колючек. На ней большая не по размеру футболка и мужские удлиненные шорты. Извините, если напугала вас, говорит она. Вышла попить водички. «Могу предложить что-нибудь покрепче, если хотите». Она смотрит на мой стакан с виски. «Что ж, за компанию с удовольствием». Она наливает себе виски в стакан, добавляет столько же воды и садится на стол напротив меня. «И часто вы это делаете?» «Что? Выпиваете в одиночестве?» «Это помогает мне уснуть. У вас с этим трудности?» «Вы же знаете». Делаю еще глоток, но это не помогает мне расслабиться, потому что она смотрит на меня темными, вопрошающими глазами. «А вы почему не спите?» «Разница во времени. В Бостоне сейчас шесть вечера. И мой организм никак не хочет обманываться. Она отхлебывает виски и ничуть не морщится, чувствуя его вкус. Спасибо еще раз, что предложили здесь переночевать. Но не могли же мы позволить, чтобы вы ехали в Кейптаун ночью?» После всех часов, что провели со мной, надеюсь, вам не нужно сразу же возвращаться в Штаты. Будет жаль, если вы не посмотрите страну. У нас будет еще завтрашний вечер в Кейптауне. Всего один? Я с трудом уговорила босса одобрить эту поездку. У нас теперь первый пункт повестки дня урезания расходов. Упаси нас божие, повеселиться за их счет. Я гляжу на свой виски, сверкающий, как жидкий янтарь. Вам действительно нравится ваша работа? Я всегда хотела этим заниматься. Ловить убийц? Я трясу головой. Мне бы, наверное, это было не по силам. Видеть то, что видите вы. Каждый день сталкиваться с мерзостями, на какие способны люди. Ну, вы ведь все это видели своими глазами. И больше никогда не хочу видеть. Я опрокидываю остатки виски себе в рот и проглатываю в один прием. Вдруг выясняется, что этого недостаточно, даже чтобы успокоить нервы. Я встаю и наливаю себе еще. «У меня тоже были кошмары», — говорит детектив Рицолли. «Неудивительно при вашей работе». «Я их преодолела, и вы тоже можете». «Как?» «Так же, как и я. Нужно убить монстра. Посадить его туда, откуда он не сможет достать ни вас, ни никого другого». Я вставляю пробку в бутылку и смеюсь. «Я похожа на женщину, работающую в полиции?» Вы похожи на женщину, которой страшно ложится спать. Я ставлю бутылку на стол и поворачиваюсь к Рицолле. Вы не пережили того, что пережила я. Вы, может, и охотитесь за убийцами, но они не охотятся за вами. Вы ошибаетесь, Милли. Спокойно, говорит она. Я точно знаю, что вы чувствуете, потому что за мной тоже охотились. Она устремляет на меня пронзительный взгляд, и я оседаю на стуле. «И что случилось?» – спрашиваю я. Это было несколько лет назад. Приблизительно в то же время, когда я познакомилась с мужем. Я искала убийцу нескольких женщин. Учитывая, что он делал с этими несчастными, я сомневаюсь, что его можно назвать человеком. Вероятно, он принадлежит какому-то другому виду. Существо, которое наслаждается болью и страхом других, которому в радость их ужас». «Чем сильнее вы боитесь, тем больше он вас желает». Она подносит стакан губам, делает большой глоток. «И он знал, что мне страшно». Я удивлена, что она признается в таком. Это женщина, излучающая бесстрашие. За обедом она рассказывала, как вышибла первую дверь, как преследовала убийц по крышам домов в темных проулках. А теперь, когда она сидит передо мной в футболке и шортах с растрепанными черными волосами, Она выглядит, как любая другая женщина. Маленькая, уязвимая, слабая. «И он нахотился за вами?» Спрашиваю я. «Да, вот повезло в жизни». «А почему за вами?» «Потому что ему уже удалось до этого поймать меня. Я оказалась там, где ему было нужно». Она поднимает руки и показывает мне шрам на ладонях. «Это его работа. Он сделал это скальпелями». Еще днем я заметила эти шрамы в необычном месте, похожие на залеченные раны после распятия. Я смотрю на них в ужасе, потому что теперь знаю, как эти раны появились. Даже когда его уже посадили в тюрьму, я знала, что больше он не может причинить мне зло. У меня случались кошмары. Мне снилось то, что он почти что сделал со мной. Да и как я могла забыть, когда у меня на руках навечно остались эти напоминания о нем? Но дырные сны стали постепенно уходить. Год спустя он мне почти не снился. И на этом все должно было закончиться. Могло закончиться. Почему же не закончилось? Потому что он бежал. Она смотрит на меня, и я вижу свой собственный взгляд, отраженный в ее глазах. Я вижу перед собой женщину, которая понимает, что такое жить, перекрестье прицела, направленного на тебя оружия, не зная, когда убийца нажмет на спусковой крючок. Вот тут-то кошмары снова начали меня мучить. Я встаю и снова беру бутылку виски, несу ее на стол, ставлю между нами. Чтобы не было кошмаров, — говорю я. Их не прогнать алкоголем, Миле. Сколько бутылок не выпей, они останутся. И что вы мне предлагаете? То же, что сделала я. Загнать в угол монстра, который преследовал вас в ваших снах, разрезать на куски и похоронить. Тогда и только тогда вы можете спать спокойно. А вы спите спокойно? Да. Но лишь потому, что я решила не убегать, а не прятаться. Я знала, что пока он на свободе и описывает круги вокруг меня, никогда мне не спать спокойно. И потому охотником стала я. Габриэль знал, что я рискую, и пытался отстранить меня от дела. Но я должна была участвовать в охоте. Для моего собственного психического здоровья нужно было дать отпор, а не прятаться за семью замками в ожидании нападения. «Муж вас не остановил?» «Мы тогда не были женаты, так что остановить меня он не мог». Она смеется, да и сейчас не может, хотя изо всех сил старается меня приструнить. Я думаю о Крисе, мирно похрапывающем на нашей кровати, о том, как он спеленал меня и принес на эту ферму, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Именно это пытается делать и мой муж. Держать за семью замками. Защитить меня. Но вы все равно не чувствуете себя в безопасности. Даже шесть лет спустя. Здесь чувствую, по крайней мере, чувствовала, пока вы не вернули это в мою жизнь. Я просто делаю свою работу, Милли, не вините меня. Не я внедрила кошмары в вашу голову. Не я сделала вас пленницей. Я не пленница. Правда? Мы смотрим друг на друга через стол. У нее темные светящиеся глаза. Эти опасные глаза сквозь черепную коробку видят, что происходит в извилинах моего мозга, где я прячу свои тайные страхи. Я и в самом деле пленница. Я не просто избегаю мира, я прячусь от него. Вы не должны так жить, говорит она. Я отвечаю не сразу. Вместо этого я смотрю в свой стакан, который держу обеими руками. Хочу сделать еще глоток, но знаю, что это прогонит страхи всего на несколько часов. Действие алкоголя, как и анестезия, ограничено во времени. «Расскажите мне, как вы это сделали?» — говорю я. «Как дали отпор?» Она пожимает плечами. «В конечном счете у меня не осталось выбора». «И вы предпочли сопротивление?» «Нет. Я хочу сказать, что у меня и в самом деле не было выбора. Понимаете?» После того, как он убежал из тюрьмы, я знала, что должна поймать его. Габриэль, мои коллеги из полиции, все они пытались отстранить меня от дела. Но это было невозможно. Я знала, убийцу лучше, чем кто-либо другой. Я заглядывала в его глаза и видела там зверя. Я понимала его, знала, что приводит его в экстаз, чего он жаждет, когда выслеживает жертву. Для того, чтобы снова спокойно спать, я должна была поймать его. Беда была только в том, что и он пытался меня поймать. Мы сошлись, как два врага в смертельной схватке. И один из нас должен был умереть. «И что случилось?» Я попалась, когда меньше всего ожидала. Оказалась в таком месте, где меня никто не мог найти. Но хуже всего, что он был не один с другом. Она говорит очень тихо, и мне приходится податься вперед, чтобы услышать ее. Снаружи в ночном саду верещат насекомые, но в моей кухне тихо. Очень тихо. Я думаю обо всех страхах, усилившихся в два раза. Два Джонни преследуют меня. Я не понимаю, как эта женщина может сидеть здесь спокойно и рассказывать свою историю. «Я оказалась там, где им было нужно», — говорит она. «И никто не мог прийти мне на помощь. Не было никого, кто мог бы меня спасти. И я одна против них». Она перевела дыхание и расправила плечи. «И я победила Милли. Вы тоже сможете. Сможете убить этого монстра». «Вы его убили?» лучше бы убила пуля повредила его спинной мозг а теперь он там откуда сбежать не может ловушки собственного тела парализовано все что ниже шеи а его друг гниет в могиле ее улыбка странным образом не сочетается с тем что она говорит но если ты побеждаешь монстров то заслуживаешь право насмехаться над ними и в ту ночь я спала лучше чем целый год перед этим я сутулюсь над столом и ничего не говорю «Конечно, я понимаю, зачем она рассказала свою историю, но на меня это не действует. Нельзя вынудить человека быть смелым, если в нем это не заложено. Мне удалось выжить только потому, что было слишком страшно умирать. А это на самом деле доказывает, что я трусиха. Просто женщина, которая шла и шла мимо слонов и крокодилов. Женщина, которую Господь не обделил парой крепких ног и удачей. Она зевает и встает». Пожалуй, пойду попробую уснуть, Надеюсь, мы еще сможем поговорить об этом завтра. Я все равно не передумаю, в Бостон не полечу. Несмотря на то, что это может изменить вашу жизнь, вы знаете убийцу лучше, чем кто бы то ни было. А он знает меня. Я та, которой удалось бежать, а он тот, кто ищет меня. Я его единорог, существо, которое нужно извести до полного исчезновения. Мы обеспечим вашу безопасность, обещаю. Шесть лет назад в Буше я узнала, что такое смерть. Я отрицательно качаю головой. Не просите меня умирать еще раз. Несмотря на весь выпитый виски, а может именно из-за него, мне снова снится Джонни. Он стоит передо мной, тянется ко мне обеими руками, просит бежать к нему. Вокруг нас львы, они все ближе, готовятся к прыжку, и надо сделать выбор. Мне очень хочется верить Джонни, так как я верила ему прежде. Я никогда по-настоящему не думала, что он убийца. И вот он стоит передо мной, широкоплечий, золотоволосый. Иди ко мне, Милли, со мной тебе ничего не грозит. Я радостно бегу к нему, жажду его прикосновения, но как только я попадаю в желанное объятие, его рот оказывается пастью, которая широко открывается, обнажая кровавленные зубы, готовые вонзиться в меня. Я с криком бросаюсь прочь. Я сажусь на край кровати, сжимая руками голову. Крис гладит меня по спине, пытается успокоить. Пот льет с меня, охлаждая кожу, но сердце продолжает колотиться, как бешеное. Крис бормочет. Все в порядке, милит, и в безопасности. Но я знаю, что это не так. Я отреснувшая фарфоровая игрушка, которая может рассыпаться на кусочки от малейшего щелчка. Хотя прошло шесть лет, я не исцелилась. И не исцелюсь, пока Джонни не окажется в тюрьме или в могиле. Я поднимаю голову и смотрю на Криса. Я больше так не могу. Мы не можем. Он глубоко вздыхает. Я знаю. Я не хочу, но должна сделать это. Тогда мы все полетим в Бостон. Ты будешь не одна. Нет, нет. Я не хочу, чтобы Вайлет оказалась где-то поблизости от него. Я хочу, чтобы она осталась здесь, в безопасности. И ты единственный, кто сможет позаботиться о ней. Но кто позаботится о тебе? Они. Ты слышал, они не допустят, чтобы со мной что-то произошло. И ты им доверяешь? Почему бы нет? Потому что для них ты всего лишь инструмент, средство в достижении цели. Ты им безразлично. Они просто хотят поймать его. И я тоже этого хочу. Я помогу им сделать это, позволив ему взять твой след, что если они не смогут его поймать. Что, если он спутает карты и прилетит за тобой сюда? Я не думал о такой возможности. Я думаю только о том кошмаре, который заставил меня проснуться. Джонни зовет, обещает безопасность, а потом разевает клыкастую пасть. Мое подсознание предупреждает меня не лезть в это дело. Но если я останусь в стороне, ничто не изменится, раны не заживут. Я навсегда останусь треснувшей фарфоровой игрушкой. «У меня нет выбора», — говорю я. Следует довериться им. Ты можешь ведь остаться дома. Я беру его за руку. Это рука фермера, большая, мозолистая, в ней хватает силы пригнуть овцу к земле, не ней хватает нежности расчесать волосы маленькой девочки. Я должна покончить с этим, дорогой. Я лечу в Бостон. Кристофер вручает детективу Рицоли агенту Дино составленный им список требований, и глаза его при этом горят. «Вы должны каждый день отзваниваться мне, чтобы я знал, что с ней все в порядке», — приказывает он им. «Хочу знать, что она здоровая в безопасности, хочу знать, если она тоскует по дому, хочу знать, если она чихает». «Прошу тебя, Крис, я вздыхаю. Я же не на Луну лечу». «Может, на Луне безопаснее». я слово, мистер Дебрюн, она будет под нашим присмотром», — говорит детектив Рицолли. Мы не просим ее ходить по городу с пистолетом. Она просто будет консультировать команду детективов и нашего криминалиста-психолога. Через неделю, максимум через две, она вернется. Не хочу, чтобы она сидела одна в номере какого-нибудь отеля. Хочу, чтобы она была с кем-нибудь. В семье, где они будут чувствовать себя брошенной. Детектив Риццолли переглядывается с мужем. Мы что-нибудь придумаем. Где? Сначала мне нужно созвониться, выяснить, смогут ли ее там принять. Чей это дом? Дом человека, которому я доверяю подруге. Хочу, чтобы вы подтвердили мне это, прежде чем Милли сядет в самолет. Мы согласуем все детали, прежде чем покинем Кейптаун. Трис несколько секунд разглядывает их лица, ищет причины, по которым им можно было бы отказать в доверии. У моего мужа это с детства, он не доверяет людям. Он рос с отцом, на которого нельзя было положиться, а мать бросила его семилетним. Он всегда боится потерять людей, которых любит. И теперь боится потерять меня. «Все будет хорошо, дорогой», — говорю я обежденно, хотя не так уж уверена в этом. «Они прекрасно знают, что делают».